Глава вторая. Из приятного Эстаса Р. Харинтера тут действительно не знали. То есть никто из 80 парней не пытался здороваться или спрашивать, как мои дела. На меня смотрели с удивлением, словно впервые видят и вообще не понимают, что я тут делаю. Впрочем, последнее было связано скорее с моей комплекцией. Один из кадетов даже хмыкнул. «Ну ты и дрыщ!» Положа руку на сердце, рядом с ними я в самом деле была дрыщом. Причем самым настоящим. Стояла и дрожала, ощущая себя как юный балерун на конкурсе главный бодибилдер страны. А после того, как завхоз назвал командира милордом Рагаром, стало еще хуже. Так вот, чья пасть не давала покоя здешнему феминистическому обществу. Одно приятно. По всему выходило, что вылететь из школы действительно легко. Правда легко. Достаточно немного облажаться, и ты уже отчислен с отбора. Миг и милорд Рагор пинком отправляет тебя в обратный портал. От возможности вернуться во дворец стало легче. Причем настолько, что я решила немного задержаться в предложенном рассаднике шовинизма. Притормозить и посмотреть. А что тут еще? Закончив со списком, я предприняла вторую попытку разыскать свои вещи. Вернулась к месту, где совсем недавно возвышалась гора чемоданов, и улыбнулась. Из всего многообразия остался лишь один тюк. На бирке, самой обычной, а не магической, было написано «Эст». И я опять-таки улыбнулась. Стараясь не пыхтеть, перетащила вещи к своей расположенной в дальней части строения кровати и напоролась на новый сюрприз. Впрочем, это было ожидаемо, ведь я уже видела всех этих парней, могла сообразить. Но вышла, как вышло. Я очутилась в этом лесу, среди высоких, плечистых, по большей части, длинноволосых образчиков местного общества. Мой сосед снизу и вовсе был голым. В смысле, стоял в одних трусах. Он разбирал вываленную на койку одежду, демонстрируя максимум загорелого тела, внушительную мускулатуру, огромные ноги и обширную татуировку в виде проступившей на коже чешуи. В памяти опять всплыли слова про драконов, и вновь стало неуютно. Зато остальные, видевшие творение тату-мастера, ухмылялись. «Не рано ли тебе, Ерс?» С ленцой произнес один из кадетов. Высокий, статный, с белокурой гривой. «Тебя не спросил», — огрызнулся татуированный. «Кстати, его волосы были медными, тоже длинными, и блестели такой ухоженностью, словно из нас двоих девушка — это он». «Очень зря», — не смутился блондин. «Я бы подсказал, что Ока таких самонадеянных не любит». Ерс оскалился, демонстрируя идеально белые зубы, а блондин расправил плечи, став шире раза в полтора. Я почувствовала себя особенно беззащитной и даже собралась испугаться, но тут грянул гонг и, усиленный то ли техникой, то ли магией, голос Рагора произнес «Общий сбор». Ссора сразу прекратилась. Еще секунда, и всех буквально сдуло. Мне пришлось мчаться в припрыжку, чтобы успеть на первое в своей жизни военное построение. Парни вытянулись в шеренгу, и я хотела юркнуть им за спины, но угодила в поле зрения Рагора. Этот взгляд был словно лассо. Пришлось встать и выпрямиться, как все. Несколько секунд все молчали. Тишина, наполнившая и без того мрачную казарму, мне не понравилась». Улыбка, расцветавшая на лице Рагора, нравилась еще меньше. А потом командир произнес. «Ну что, сопляки, я вас сюда не звал, вы сами напросились. А раз так, то первое задание этого отбора — обеспечить себе ужин. А босс с провизией где-то застрял, увы. Все промолчали а мне. В этот раз вспомнились не фильмы, а реалити-шоу про выживание». «Добыть пищу — это неплохо, и хочется верить, что выполнимо. Осталось понять, мы работаем командами или каждый сам за себя». Оказалось, командами. Рагор назвал «шестерых», и парни были нашему главному явно знакомы. В списке он не смотрел и кивал назначенцам весьма благодушно, а те бодро скалились в ответ. После этого начался набор команд». И я опять ощутила себя гадким утенком. Стояла и ждала, а мое имя никто не произносил. Я думала, что в конце-то самый последний меня уж точно назовут. Но все разбились на стайке, а я осталась. После недолгого молчания вместо фамилии Харинтер услышала кое-что другое от самого Рагора. «Ну что, малек, долетался?» «Не поняла?» Я уставилась вопросительно, И командир пояснил, «Ты в пролете, свободен, для тебя испытания закончились». Я снова не поняла и спросила уже вслух, «Почему?» Рагор посмотрел так, словно вопрос, мягко говоря, глупый, «Потому что ты без команды, тебя не выбрали, ты не внушаешь доверия другим кадетам, а война — дело коллективное». «Завалить в одиночку кабана или горного льва тоже невозможно. Значит, текущее задание ты тоже провалил». «Итого, два проваленных задания — а это проигрыш. Можешь погрустить в уголке, а я, как освобожусь, открою для тебя портал». К концу этой тирады я надулась. Логика была понятна, но они просто еще не знают, насколько я хорош. Я мотнула головой в сторону остальных». Им нужно время, чтобы рассмотреть мои таланты. Увы, Рагор развел руками. Если мы говорим о войне, то в бой идут не в первые минуты знакомства. Не испугалась я. Поэтому выгонять меня до того, как мы познакомимся, неразумно. Это вкусовщина, предвзятое отношение. В казарме стало очень тихо. Бровь Рагора приподнялась. На лице, замершего в отдалении завхоза, появилось заинтересованное выражение. Кажется, я сейчас субординацию нарушила, ведь спорить с командиром, наверное, нельзя? Хм. <смех> Брюнет посмурнел. Ну, допустим. Я сглотнула и решила идти до конца. И потом неужели на войне не бывает индивидуальной работы? Диверсанты, подрывники, снайперы. Рагор поднял руку. призывая к молчанию, и уставился таким взглядом, что захотелось сбежать. В общем, инициативу и споры тут действительно не любят. Я приготовилась к худшему, но командир, кстати, других командиров в казарме по-прежнему не наблюдалось, оказался человеком отходчивым. Поубивав взглядом, он улыбнулся и сказал, «Хорошо, малек, оставайся до вечера, выгоню после того, как с голоду умрешь». «Спасибо», — вежливо откликнулась я. Несколько секунд общего внимания, и обо мне забыли. «Так», — чуть повысив голос, — сказал Рагор. — «дверь там, солнце уже высоко». Парни закивали, и, сбившись плотнее, принялись обсуждать предстоящее мероприятие. Я же развернулась и в третий раз отправилась к выделенной мне кровати. Захотелось заглянуть в баул и понять, что там есть. Короткая ревизия выдала несколько комплектов нижнего белья, пару отрезов ткани, предназначенных для перематывания груди, запасную одежду и целую стопку книг, названия которых мне ничего не сказали. Еще нашлась смена обуви, такие же сапоги, как были на мне, моток туалетной бумаги и большой опасного вида нож. Последнему я обрадовалась как родному и, пристегнув к поясу, отправилась посмотреть, что там снаружи. Кстати, а где тут можно достать бутылку воды? Стоило выйти из казармы, и рот мой изумленно приоткрылся. Просто там впереди было море, лазурное, спокойное и невероятно красивое. Ожившая мечта! Сначала я заметила именно его, и уже потом обратила внимание на скалы и отделявшие от моря обрыв. Да, пляжем с шезлонгами тут и не пахло. Казарма представляла собою длинное деревянное строение в два этажа и стояла на вершине скалы. Справа виднелись те же скалы и далекий, выросший на камнях, лес, а слева угу, опять скала». но значительно выше нашей. На ней возвышался самый настоящий замок с крепостной стеной и шпилями. Как-то сразу стало ясно, что этот замок и есть высшая военная школа. А нас, потенциальных первокурсников, принимают, что называется, в предбаннике. Что ж, тоже вариант. От высоты закружилась голова. Сердце пугливо сжалось. Несколько минут я просто дышала, стараясь совладать с эмоциями. а потом огляделась еще раз. Эпичности пейзаж не утратил, но при более трезвом рассмотрении все оказалось не так уж страшно. Я увидела несколько троп, одна из которых вела к лесу, заодно заметила, что кроме мхов и кустарника на скалах растут невысокие деревья. Погода была теплой, над головой светило солнце. Здесь, как и дома, стояло позднее лето, а с точки зрения добывания пищи лето — это хорошо. Я даже плечи расправила, воодушевилась и с трудом удержалась на ногах после тычка в плечо. «Эй, Харинтер, чего встал?» — бахнули над ухом. И уже другой голос. «Загораживаешь проход!» Я отпрянула и развернулась, чтобы увидеть команду молодых и мускулистых. Первая группа. Они притормозили, чтобы взглянуть сначала на меня, потом на пейзаж и слаженно потрусить по тропинке, уводящий в лес. За первой из казармы выскочила вторая группа, за нею третья и так далее. Последним в проеме показался провожающий своих птенцов Рагар. Я с неудовольствием отметила, что командир будет помассивнее остальных. Выше, сильнее, наглее и опытнее, что, впрочем, логично, ведь он главный. Но чего встал?» Заметив меня, хмыкнул Рагор. «Размышляю, как завалить кабана», — призналась я нехотя, — оскалился. «Размышляешь. Вообще-то в армии это не приветствуется, но я иногда разрешаю. Очень мило. Кыш отсюда!» — гаркнул командир. И я подпрыгнула. Через миг уже мчалась по той же тропинке, по которой ушли остальные семьдесят девять парней. И чем дольше шла, тем чаще думалось о том, что соваться в лес, где бродит толпа головорезов, совершенно не хочется. А ведь кроме кадетов там дикие звери, мне ведь не почудилось, что Рагор упоминал львов. Волна пугливых мурашек превратилась в цунами паники. Я остановилась. Нет, в лес не сунусь. Ни за что. Окинув взглядом пространство, я сошла с тропинки и двинулась вдоль выпирающего куска скальной породы. Как там звучало задание «добыть себе ужин»? И слова «охота», кстати, не было. Следовательно, еду можно и выпросить, и даже украсть. Только деревень поблизости мне наблюдалось, а до замка, где точно есть склады с провизией, не добраться. Но, может, при повторном, более тщательном осмотре такой склад найдется и в нашей казарме, а? Осененная этой мыслью, я притормозила, но возвращаться было как-то рано. Я решила оставить вариант с обыском на крайний случай. Пока же можно обследовать местность и поискать, ну, не знаю, может, каких-нибудь сусликов. Правда, не уверена, что рука поднимется этих сусликов убить. Я шла и смотрела, смотрела и шла. А когда наткнулась на жирную змею, которая грелась на солнце, взвизгнула так, что даже зелье не сработало. Виск ушел в ультразвук, пронесся по ущельям и был подхвачен эхом. Получилось до того громко, что змея заворочилась и поползла прочь. Ну а я резко сменила траекторию и поспешила дальше. Сердце стучало бешено, а девственная природа нравилась все меньше. «Ну, не турист я, не турист». Испуганная и одновременно раздраженная, я завернула за огромный валун и резко остановилась. Там впереди был валун поменьше, а на нем сидел крошечный дракон. Он был размером с футбольный мяч и напоминал статуэтку из магазина сувениров. Этакий янтарь, приклеенный к камню, очень выразительный и однозначно неживой. Пусть не сразу, но я приблизилась. Протянув руку, коснулась каменной шкурки, погладила шипастую голову, ущипнула дракошу за кончик хвоста, его изгибы мерцали на солнце, в глубинах каменного тела теплился свет, который ощущался как нечто очень приятное. Меня наполнила радость, необъяснимая и странная. Потом я протянула руку, прикоснулась к торчащему из драконьей пасти зубу и ойкнула, зуб не мог проткнуть палец. но проткнул. Кровь выступила быстрее, чем обычно. Статуэтка пусть чуть-чуть, но испачкалась. Зажав палец, я отскочила от камня и выпалила обвинительно. «Эй!» — сказала и сама себе удивилась. «Я ругаюсь с сувениром». Дожили. Тихо рыкнув, я развернулась и... «Стой! Не бойся!» — прошелестел ветер. Я вздрогнула и обернулась. чтобы увидеть все того же янтарного дракончика, совершенно неподвижного и точно неживого. — Хочешь, я поделюсь с тобой магией? — это тоже ветер сказал. — Вот кому как, а я поняла, что с меня хватит. Вытерев палец о край штанов, продолжила стремительное отступление к тому самому валуну. — Алиса! — я споткнулась. но решимости не утратила. Завернула за валун, сделала еще три шага, оглянулась и признала себя трусихой. Чтобы это ни было, мне оно не надо. Приключения, раз уж они свалились на голову, лучше получать порционно. Что сейчас в моем списке? Ах, да, еда!» Пропитание я, как ни странно, нашла, но решение проблемы получилось неожиданным. «Скалы, говорите?» все верно, но проверка показала, что и тут была земля. Островки плодородной почвы встречались редко, но тем не менее были, и на одном из них я обнаружила растение, облепленное полосатыми жуками. Без жуков ни за что бы не признала, да и с ними не сразу поверила, но это действительно был картофель. Самый обыкновенный, можно сказать, родной, Красивый китель Эста Харинтера сразу превратился в мешок. А я в гужевую лошадь. Картошку выкапывала прямо руками, благо земля мягкая и набирала побольше. Вдруг Рагор решит морить голодом еще несколько дней. Вернувшись в казарму, сразу столкнулась с пузатым завхозом. Тот посмотрел заинтересованно. Сначала буркнул, что я рановато, а потом... «И что это у нас?» — спросил он, кивая на плотно набитый, заброшенный на плечо китель. «Деликатес!» — радостно оскалилась я. «Не поверил!» — заставил положить ношу на землю и показать, что там. Увидав картофель, удивился еще больше. «Ты собираешься это есть?» Недоумение было искренним, и я кивнула. «Ты уверен, что оно съедобное?» Теперь я засомневалась. Может, правда, несъедобная? Может, я вообще ошиблась? Это это, невзирая на внешнее сходство, совсем другой плод? Или он тут ядовит? Недолго думая, я достала нож и разрезала один из клубней, пригляделась, принюхалась и сказала твердо. Уверен! М -м -м -м, с тем же сомнением протянул за вхоз. Я махнула рукой, снова собрала полы кителя и, протиснувшись мимо пузатого, потащила добычу в кухню. Я уже видела зону готовки, и огромные квадратные плиты, стоявшие прямо посередине помещения, пугали. «Как их интересно включить?» «Эй, малек!» — донеслось вслед. «Как приготовишь, дай попробовать!» Я притормозила. Губы дрогнули в улыбке. «Ему так интересно?» «Ну, тогда обязательно!» Я обернулась, но с одним условием. Толстяк хмыкнул и недобро сложил руки на груди. Идея помощи кадету ему точно не понравилась. Но просила я самую малость – бутылку масла, сковородку и ликбез по обращению с плитой.